Или опять с женой не поладили? Да на вас лица нет. Помявшись немного и покашлив, вихленёв машет рукой и говорит. «Опять у меня с Ниночкой комиссия. Такое, голубчик, горе, что всю ночь не спал. И, как видите, чуть живой хожу. От черт меня знает, других никаким горем не проймешь. Легко сносит и обиды, и потери, и болезни». «А вот для меня пустяка достаточно, чтобы я раскис и развинтился». «Ну что случилось-то?» «Да пустяки. Маленькая семейная драма. Да я вам расскажу, если хотите. Вчера вечером моя Ниночка никуда не поехала, осталась дома, захотела со мной вечер провести. Ну, я, конечно, обрадовался. Вечером она обыкновенно уезжает куда-нибудь в собрание».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 «Ну, стал я ей показывать картинки, разные вещички, то да еще, ну, рассказал кое-что. Кстати, тут вспомнил, что у меня в столе лежат старые письма, а между этими письмами присмешные попадаются. Во времена студенчества были у меня приятели, ловко писали бестии. «Читаешь, кишки порвешь. «Вытащил я из стола эти письма и давай Ниночке читать». Прочел ей одно письмо, другое, третье, и вдруг... Стоп, машина! В одном письме, знаете ли, попалась фраза «Кланяется тебе Катя». А для ревнивой супруги такие фразы нож острый, а моя Ниночка от Элла в юбке. Посыпались на мою несчастную голову вопросы «Кто это, Катенька? Да как? Да почему?» Я ей рассказываю, что эта Катенька была чем-то вроде первой любви, ну, что-то этакое студенческое, молодое, зеленое, чему никакого значения нельзя придавать. У всякого юнца есть свои Катеньки, без этого нельзя. Не слушать, моя Ниночка. Вообразила черт знает что. И в слезы. После слез истерика вы кричит гадкий, мерзкий, вы скрываете от меня свое прошлое, «Стало быть, кричит, у вас и теперь есть какая-нибудь Катька. Да вы скрываете!» Убеждал ее, убеждал. Но ну, ни к чему. Мужской логике никогда не совладать с женской. Наконец, прощение просил. Но на коленках ползал. И хоть бы тебе что. Так и легла спать с истерикой. Она у себя, а я у себя на диване. Сегодня утром не глядит, дуется и выкает. Обещает переехать к матери». И, наверное, переедет. Я знаю ее характер. Да, неприятная история. Непонятны мне женщины. Ну, допустим, Ниночка молода, нравственна, ну, брезглива. Ее не может не коробить такая проза, как Катенька, допустим. Но ну, неужели простить трудно? Пусть я виноват, но ведь я просил прощения, на коленях ползал. и а если хотите знать, даже плакал.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 чего ж неудобно? Вы с ней друзья чуть ли не с детства. Она верит вам. Съездите, ну будьте другом!» Слезные мольбы вихленёва меня трогают. Я одеваюсь и еду к его жене. Застаю я Ниночку за ее любимым занятием. Она сидит на диване, положив ногу на ногу, щурит на воздух свои хорошенькие глазки и ничего не делает». Увидав меня, она прыгает с дивана и подбегает ко мне. Затем она оглядывается, быстро затворяет дверь и с легкостью перышко повисает на моей шее. Да не подумает читатель, что здесь опечатка. Вот уже год прошел, как я разделяю с Вихленевым его супружеские обязанности. «Ты что же это опять бестия выдумала?» — спрашиваю я Ниночку, усаживая ее рядом с собой. «А что такое?»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 «А потому что вы человек светской, вращались в обществе, знаете все эти тонкости по части женского сердца? ха А я тюлень, байбак. Нужно слово сказать, а я десять. Нужно ручку поцеловать или что другое, а я ныть начинаю. После чая вихленёв ведет меня к себе в кабинет, берет за пуговицу и бормочет. «Не знаю, как и благодарить вас, дорогой мой».